Она моя малышка. Пьяные мужские голоса подпевали в разнобои, перемежая слова песни веселым матом. Лучше бы переехать да некуда, пробормотала Маша с дурацкой усмешкой. Хозяйка деньги взяла вперед. Спасибо, всего доброго. Она вошла во двор, чувствуя затылком его взгляд. Машина отъехала от калитки минут через десять после того, как Маша умылась, почистила зубы и поднялась в свою комнату. Глава вторая. Несмотря на духоту, он разжег камин, уселся в кресло и уставился на огонь, морщись от сухого жара, и изредка лениво,